Картинки из прошлого. 20 августа 1993 года. Голливуд. Его звали Хорхе Альварадо. И весь город был у его ног. По крайней мере, он искренне так считал. Мало кто в этом городе мог сравниться по могуществу с молодым Альварадо. Да никто и не хотел сравниваться. Все понимали, что хотя он и вынужден рядиться в овечью шкуру, «Волчью натуру никуда не денешь». Да, и смысла сравниваться не было. От денег Альварадо в этом городе кормились очень многие. Его отец, Мануэль Альварадо, был главой самого могущественного в мире наркомафиозного объединения, Северного Синдиката. Но он не скрывался. Наоборот, был депутатом мексиканского парламента, уважаемым гражданином, и никто ничего не мог с ним сделать». Мануэль Альварадо умел находить язык со всеми, и с боливийцами, и с колумбийцами, и с местными отморозками. Кого-то он покупал, кого-то приказывал убить. В последнее время все реже и реже. Он, будучи закадычным другом североамериканского посла, одновременно принимал у себя в роскошном поместье Монтесито командование корпуса стабилизации И выделял огромные деньги освободительной армии команданте Маркоса, с которой воевал этот корпус. Гибели мексиканцы и североамериканцы. На улицах мексиканских городов происходили настоящие уличные бои. А на севере Мексики сражения с применением бронетехники, артиллерии и авиации. Но Альварадо было все равно. Он ставил на всех лошадей сразу и не мог проиграть. Его последним детичем, которое он пестовал в тайне, было движение 23 мая. Опаснейшая террористическая организация, ставящая целью отторжение южных штатов САС от САС, а северных штатов от Мексики. Примечание: 23 мая 1846 года Мексика объявила войну САС закончившуюся поражением и потерей огромных территорий. Конец примечания. Если этот план увенчаться успехом, то у Альварада появится новое государство. А дальше, чем черт не шутит, речь могла пойти о создании ЦАС, Центральноамериканских Соединенных Штатов, новой империи, не уступающей по влиянию никакой другой... Альварадо был уже не специалистом по отмыванию денег и транспортировке наркотиков через границу. Он уже стал государственным и политическим деятелем. Глупо предполагать, что развесслужбы САС не знали об этом. Знали, конечно. Но ничего не предпринимали. Во-первых, потому что все понимали. Безумной политической жизни Мексики Альварадо. Единственный ее стержень. Единственный человек, с которым можно хоть о чем-то договориться. И эта договоренность не погибнет от пуль киллеров и не сгорит в пламени очередного государственного переворота. Люди приходили и уходили, а Мануэль Альварадо был вечен. Он был и правым, и левым, и центристом. Он был всем. Во-вторых, потому что Альварадо обеспечивал относительно разумное развитие наркорынка, хотя это само по себе казалось безумием. Северный синдикат и ДА, основная североамериканская спецслужба, существовали в некоем трогательном симбиозе, где каждый получал то, что хотел. Альварадо хотел, чтобы, когда он занимался незаконными махинациями, правительственные органы смотрели в другую сторону. Они смотрели. Альварадо хотел отмывать деньги в САС вкладывая их в легальный бизнес. Вкладывая ради бога. Альварадо хотел доставлять наркотики в САС большими транспортными самолетами, чтобы получалось дешевле. Доставляй. Альварадо иногда хотел вытащить из тюрьмы оступившегося человека. Вытаскивали. Но и сам Альварадо оказывал ценные услуги. Он регулировал спрос и предложение на рынке наркотиков так, чтобы они никогда не стоили дешево. Цена на них сохранялась в несколько раз выше, чем была бы при свободном рынке, и это ограничивало потребление. Не все могли позволить себе дозу. Он обеспечивал Д.А. работой. Сам сообщал, где и когда пойдет очередная партия. Чаще всего так он подставлял своих конкурентов или работающих в одиночку дикарей. Чтобы можно было ее перехватить, и красиво читаться перед журналистами. Он до разумных пределов сокращал потери контингента стабилизации, хотя бы тем, что не давал начаться гражданской войне. Его люди уничтожали анархистов и коммунистов, освобождая тем самым от грязной работы спецслужбы САСШ. В-третьих, Мануэль Альварадо был нескончаемым источником денег. Он сам очень многим платил в Вашингтоне, Под контрольной ему фирмы через десятые руки, конечно, вносили щедрые пожертвования на предвыборные нужды. Если кто-то из детей сильных мира сего приобщался к наркотикам, достаточно было сказать Эммануэлю Альварадо, и все. Больше ни один уличный Пушер не осмеливался продавать такому человеку дозу. Примечание. Пушер. Толкач. Розничный наркодилер. Конец примечания. Альварадо был нужен Вашингтону, поэтому его и не трогали. Вот так и работал семейный тандем отца и сына. Отец действовал в Мексике, руководя страной, по факту это было именно так, из своего поместья, а сын жил в Лос-Анджелесе. Он, несмотря на относительную молодость, возглавлял местную мексиканскую общину, руководил конгломератом фирм, чьи связи простирались по всем Саш. Он вкладывал деньги в кино и телевидение, и настолько этим увлекался, что на его визитной карточке было написано «независимый продюсер». Он старался жить по закону. Саш мексиканскую вольницу, не понимали. ФБР работал очень эффективно, а сейчас он просто стоял с бокалом любимого «Мохито» и смотрел на расстилающийся в его ног город, который принадлежал ему. «Мистер Хальварадо!» Хорхе раздраженно повернулся на голос, посмевший отвлечь его от собственных мыслей. «Так и есть. Берт Васко, отвратительный Карли. Обычная голливудская прилипала. Работал он сценаристом на одной из студий. «Мистер Хальварадо, на вашем месте я бы присмотрел за мисс Моникой». Младший Альварадо зыркнул так, Штоваско понял. Ему ничего не светит. Еще за лучшее для себя свалить. А Хорхе раздраженно швырнул недобитый бокал в город, в зарево огней и пошел вниз. Вечеринка была в самом разгаре. Это значит, что многие уже успели нажраться на шару. Двое актрис плавали в бассейне, в чем мать родила, сопровождая это занятие истошными визгами, а в углу тощий. Одетый во все черное, сдамлитый режиссер, трясущимися руками сворачивал в трубочку, сто долларовую банкноту, жадно глядя на лежащее перед ним зеркальце. На этом зеркальце дожидались с часа две дорожки белого порошка. Но Альварадо не было дела ни до двух голых дур в бассейне, ни до наркомана-режиссера, ни до прочей пьющей, жарущей и орущей Но он неспешно по-хозяйски оглядел зал, и его взгляд остановился на потрясающе красивой брюнетке в нарочито скромном платье. В отличие от всех, она не веселилась, а разговаривала у бара с каким-то парнем, одетым во все черное. Хорхе напряг память, вспоминая, не видел ли он где этого парня до этого. Кажется, лично незнакомый, но слухи о нем ходили. Тоже, кажется, продюсер из начинающих, От сука, на что нацелился?» Пройдя сквозь толпу, как ледокол, Альварадо подошел к беседующей парочке, бесцеремонно схватил девушку за руку. «Пойдем-ка, надо поговорить». «А ты сиди, козел, я еще с тобой потолкую». Расталкивая народ, он потащил свою протеже в туалет и не заметил, что незнакомец в черном, поставив на стойку бокал, он так и не допил его за весь вечер, отправился следом. «Это что же такое? Что же ты вытворяешь, сучка?» Хорхе Альварадо швырнул девушку, которую тащил на пол, до да так, что она пролетела чуть ли не до противоположной стены. «Что же ты возомнила о себе? Я тебя нашел, я в тебя вкладывал деньги. Ты думаешь, что если ты найдешь кого другого, тебе светит Оскар? Да тебя даже в порно снимать и будут, если я прикажу. На этом городе один хозяин, я...» «Брось, Хорха, что ты так завелся? Господи, это обычный парень, я с ним просто поболтала, ничего такого!» Кривясь от боли, девушка пыталась как-то урегулировать скандал. «С этим козлом я еще разберусь!» «Так разберись!» — прозвучало от двери. Младший Альварадо резко повернулся и не поверил своим глазам. Этот наглый подонок посмел пойти за ними. Он внимательно угляделся в парня. Ростом с него, темные волосы, дорогой костюм, странная золотая заколка на галстуке с каким-то вензелем. Запоминались глаза, спокойные и холодные, цвета кобальта. «Может, и разберусь». Хорхе Альварадо зловеще прищурился, подходя ближе. «Между прочим, я убил своими руками одиннадцать человек. А ты?» На самом деле это было ложью. Хорхе Альварадо своими руками убил только одного человека, когда его посещали в мужчины, так, как это делали в мексиканской мафии. Когда ему исполнилось 16 лет, его отец привел на конюшню. Там были боевики, самые приближенные к отцу, командиры отрядов, и там был стоящий на коленях человек. Отец сказал, что этот человек предал его а потом дал Хорхе нож и приказал перерезать стоящему на коленях человеку горло. Хорхе не осмелился ослушаться приказа отца, но при этом весь забрызгался кровью и еще его вырвало прямо там, под дружный гогот боевиков. Видя это, отец только покачал головой. После этого Хорхе Альварадо больше своими руками не убивал. «Не знаю», — покачал головой незнакомец, — Он говорил по-прежнему ровно и спокойно. «Думаю, человек двадцать, может, и тридцать». Несмотря на всю свою выдержку, Альварадо сделал шаг назад. Он почувствовал, что неизвестный не шутит. «И знаешь что?» — продолжал незнакомец. «У каждого из тех, кого я убил, было оружие. Автоматы, пулеметы, гранатометы. И все они стреляли в меня, потому что хотели меня убить». А ты, если кого-то и убил, то убивал из засады, бедолаг, которые не могли тебе ответить. Не правда ли, Чичо? Этого Хорхе перенести не мог. Опыт кричал ему, не связывайся, но он ударил. Ударил размашистым боксерским хуком, цели незнакомца в лицо. Но тот плавным движением ушел в сторону, сделал короткое движение, и звезды вспыхнули перед глазами у младшего Моники Джелли исполнилось всего 24 года, но кинокритиками она считалась самой вероятной претенденткой на «Оскар» в следующем году. Она была на восьмую часть француженкой, ее прадед и прабабушка были вынуждены бежать в Штаты после мировой войны. А в остальном... Чистой американкой, в чьем роду можно было найти людей, ведущих отчет пребывания на этой земле, еще от первых переселенцев, прибывших на Мейфлауэре. Если же судить по внешности, то французская кровь явно брала верх, тем более что прадед мунике был французским аристократом, и она имела право на аристократическую приставку «Д» к своей фамилии. Правда, в Голливуде козырять этим было бы глупо. Вот если бы у нее в родословной был знаменитый маньяк, это бы здесь точно оценили по достоинству. В модельный бизнес она пришла в 15 лет, выделяясь уже тогда гордым и независимым нравом. Этот бизнес поначалу ей не нравился. Просто надо было чем-то платить за учебу, а мечтала она стать, как ни странно, хирургом. Потом втянулась, и хирургия отошла на задний план». Тем не менее, четыре курса престижного медицинского университета Хопкинса за плечами у нее было. А в 22 года ее приметили продюсеры, предложив ей небольшую роль в молодежном сериале. Сериал прошел по телевизионным экранам с блеском. Дорога в столицу мечты, в Голливуд, была открыта. С Альварадо она связалась, потому что в этом городе и вправду без него ничего не происходило. Вернее, связалась не она сама, а ушлый и наглый еврей, ее агент, которого она имела глупость нанять. И подписала контракт на совершенно невыгодных для себя условиях, на целых пять лет, можно сказать, попала в кабалу. Когда это поняла, попыталась освободиться, но было уже поздно. Ее просто предупредили, что бывает с теми, кто не выполняет договорных обязательств. Темнокожий подросток с ножом в поисках десяти баксов на дозу. И конец. Моника была умной девочкой и все хорошо поняла. На незнакомца она обратила внимание, сразу запомнила его еще с предыдущей вечеринки. Ходили слухи, что у него много денег. По виду это действительно было так, но для Голливуда он был чрезмерно скромен. Он не нажирался дармовым шампанским, Не нюхал наркотики, никого не лапал, не распускал сплетни, не показывал своей крутости. Он просто сидел, общался с людьми и иногда смотрел на нее. И тогда Моника решила, если гора не идет к Магомету, что-то было в этом незнакомце, она пока не могла понять, что. Говорил он тоже странно. В Горьводе давно был свой язык, дико исковерканный. Ам Инглиш с краплениями из испанского, с нигерским и тюремным саленгом, плюс еще и режиссерский жаргон. Нормальный человек мог это понять, только хорошо вдумавшись в смысл сказанного. А незнакомец говорил на академически правильном английском с акцентом, который она определила как немецкий. Представился он как «ник». «Тоже странно для Голливуда» где считали, что чем необычнее имя, тем круче. За то недолгое время, пока они общались, Моника успела понять, что незнакомец много путешествовал, точно был в России, в Германии и на Востоке. россия она боялась и не понимала, как и многие североамериканцы. Про Германию мало что знала. Возможно, служил, проглядывала в нем какая-то жесткость, свойственная военным. Но больше она ничего выведать не успела. Какая-то сволочь донесла Хорхе. Того, что произошло в туалете, она до сих пор не смогла осознать и понять. Она была готова к тому, что Хорхе ударит и унизит его. Все равно он ей понравился, и потом она бы его нашла. Но вместо этого кулак Хорхе влетел в пустоту. А затем и сам Хорхе сел на пол с болезненным стоном. Все это произошло быстро, убийственно быстро. Незнакомец, не обращая внимания на скорчившегося на полу мексиканца, переступил через него, подал руку лежащей на полу Монике. Та, уцепившись за нее, как утопающий за спасательный круг, поднялась, подумав, что выглядит сейчас наверняка ужасно. С опаской взглянула на своего лежащего навзничь на полу продюсера. «Ты его убил?» «Вряд ли. Дома еще поживет». Внезапно Муника почувствовала, что он не боится. Просто не боится, и все. Альборадо боялись все. Он был акулой среди пираний. А этот человек, в котором ее так привлекали глаза, совершенно не боится. В нем не было страха. «Знаешь, э, по-моему, нам надо сматываться. У тебя есть машина?» «Да, конечно». Держа ее за руку, незнакомец повел Монику на выход из туалета. «Осторожнее, не наступи на это дерьмо!» Все, кто был в этот момент на вечеринке, когда они вышли из туалета, смотрели на них, как на инопланетян. «Синьор! Сеньор, сеньор альварадо сеньор Хорхе Альварадо открыл глаза, попытался сфокусировать зрение. Что-то черное нависало над ним, подобно глыбе. Что? Сеньор, сеньор, что с вами? Придя в себя младший Альварадо обнаружил рядом Джоша, своего водителя, телохранителя. Здоровенная негритянская туша, килограммов под полтораста. Хорх выбрал его, потому что Джош был не просто глуп, он был клинически глуп и поэтому просто не мог предать. Он был настолько глуп, что служил мексиканцу, злейшему врагу негров. Достаточно сказать, что называть своего работодателя сеньором он учился полгода. Ну и, выглядел он внушительно, полтораста килограммов мышц, покрытых толстым слоем плотного непробиваемого жира. С собой носил позолоченную раскладную дубинку и два пистолета Коль, тоже позолоченных, когда это требовалось. Сейчас пистолетов у него не было, а дубинка была всегда при нем. «Помоги мне встать, придурок!» — просипел Хорхе. Радостно улыбнувшись, Джош исполнил приказание. Сам поставить хозяина на ноги он не догадался. На придурка он тоже давно не обижался. Понимал, что это так и есть. Хорхе встал на ноги, прислушался к своим ощущениям, и тут его вывернуло наизнанку, прямо себе под ноги. С утробным ревом он изрыгнул, все съеденное раньше, Заблева при этом дорогие, эксклюзивные работы джинсы. Совсем как тогда, когда липкая кровь стекала с ножа, падала увесистыми багровыми каплями на ботинке, у ног извивался и страшно хрипел, зарезанный им, как свинья, человек. А он извергал наружу весь свой завтрак под дружное ржание, стоящее кругом около места казни мафиози. Как ни странно, после такого вот облегчения желудка полегчала и в голове. «Что с вами, сеньор?» «Где Моника?» «Мисс Моника недавно ушла». «Куда?» «К стоянке, наверное». «За ними! Бегом!» «Прошу». Моника присмотрелась к машине незнакомца. Сама она приехала на вечеринку с Хорхе, в его дорогом и вепендрежном лимузине, переделанном из rolls ройса В машинах она немного разбиралась и понимала, что машина необычная. Германский гоночный Хорх-купе, 12 цилиндров под капотом, матово-черный цвет кузова. Нестандартная, с поджатой гоночной подвеской. Тоже совершенно не голливудская машина. Здесь предпочитали либо крикливые яркие цветов Мазерати или Феррари, либо огромные в полквартала длиной лимузины. Немецкие машины здесь не жаловали, кроме разве что марки Порш. — А это? Откуда у тебя такая игрушка? — Ответить незнакомец не успел. Сверху окрикнули. — Стоять! Стоять! — я сказал. Моника обернулась, посмотрела вверх. — Попали! От виллы, расположенной на сваях, над самым обрывом, спуск в стоянке представлял собой извилистую тропинку, красиво выложенную камнем. И сейчас, по ней спотыкаясь и чуть не падая, бежал младший Альварадо. А за ним поспешал здоровенный, одетый в кожаную безрукавку на голое тело и драные джинсы двухметровый громила негр. Вот что, я их задержу, а ты сматывайся. Я тебя потом найду. — Зачем? Моника вздрогнула. Она ожидала любых слов, только не этих. Джош тебя покалечит, у него нет мозгов. Незнакомец ничего не ответил. Он осторожно отстранил Монику, сбросил пиджак и аккуратно положил его на капот машины. Потом спокойно пошел навстречу колоритной парочке, запыхавшемуся молодому мексиканцу и громиле негру. «Ты что же, самым крутым себя считаешь, Питер?» «Мало», — спокойно осведомился незнакомец. Альварадзе задохнулся от злости, но сказать ничего не успел. Джош решил в какой то веке раз проявить самостоятельность. «Это он, Хэфе. негр отстранил альварадо с дороги и вышел вперед. «Ну, иди сюда, дорогой!» Притаившимся у самого въезда на стоянку черным, длиннообразном фургоне с высокой крышей и эмблемами службы доставки U.P.S. заметно оживились. Один из сидевших в нем мужчин отложил ночной бинокль. Рука легла на цевье бесшумной снайперской винтовки. Мистер Малруни. кажется, у принца серьезные проблемы. Малруни, старший смены, высокий, сухопарый, с проседью в волосах, агент с огромным опытом работы, командированный сюда из Вашингтона. Сейчас он отдыхал на кушетке. Моментально пришел в себя, поднял бинокль. Внимание, вижу угрозу принцу. Всем готовность один, машина два. Джек, возьми этих двоих на прицел. Появится огнестрельное оружие, вали в глухую. Вообще-то, по правилам валить следовало уже сейчас. Или, по крайней мере, вмешаться и задержать. Но охраняемый был и русским. По слухам, бывшим офицером русской армии, И агентам хотелось посмотреть на него в деле. Особыми талантами к рукопашному бою Джош никогда не обладал. Просто пер вперед, как бульдозер, и все. В драке он исповедовал принцип, сильно похожий на бразильскую футбольную стратегию. «Вы мне наваляете, сколько сможете, а я сколько захочу». Навалять Джошу было непросто. Выросший в нищем квартале» почти нечувствительный к воле. Но он дрался с детства, получил не менее восьми сотрясений мозга, но от этого и был таким глупым. Тому, кто хотел бы попасть по его болевым точкам, сначала пришлось бы пробить броню из мышц и плотного жира, который по своим амортизирующим свойствам мало уступал мышцам. Да и вообще, свалить 150-килограммового супертяжа Мог такой же супертяж, но не этот задохлик. С хрустом разложилась в руке позолоченная пружинная дубинка. И Джош замахнулся от души. Дубинка полетела по круговой траектории, целясь наглецу в голову. От первого удара незнакомец ушел. Поразительно легко. Надо сказать, ушел. Джош немедленно ударил обратным ходом, целясь со сей раз ниже, по корпусу. И тут незнакомец принял странную дикую позу, чуть ли не перегнулся пополам, упираясь руками в асфальт и выставив вверх ногу. Что произошло, Джош не понял. Просто рука как-то в раз потеряла чувствительность, а дубинка вылетела из ослабевших пальцев и влетела в салон ближайшего лимузина Линкольн, с треском пробив стекло. Негр остановился, с изумлением поднял руку к лицу и убедился, что она по-прежнему у него есть но от локтя он ее совершенно не чувствует. Вторую позицию занял. Десять целей. Первая ведет себя враждебно, принц держится. Вторая не проявляет себя. запрашивая разрешение уничтожить цель один. Красный свет. Продолжать наблюдение. При появлении огнестрельного оружия огонь на поражение. Вас понял. Спрунов снайпер секретной службы, который уже успел, откинуть широкий люк в крыше черного «Шевроле Субурбана» второй машины охраны и занять позицию для ведения огня, пошевелился въем винтовки. Красная точка в прицеле легла точно по центру затылка чернокожего громилы. В руках у снайпера была сделанная по индивидуальному заказу неавтоматическая снайперская винтовка с глушителем. Из такого расстояния Он мог попасть в любую клетку человеческого тела на выбор. Это так просто. Палец ложится на спусковой крючок, легкое движение и мозги черномазого придурка на асфальте. Несмотря на повсюду насаждаемую политкорректность в правоохранительных органах САС, она приживалась плохо. Но вот и сейчас снайпер совершенно не хотел поинтересоваться у бандита, Достаточно ли ему мама уделяла внимание в детстве, и не рано ли его высадили на горшок? Вместо этого он держал его под прицелом и искренне, колик в животе хотел, чтобы тот достал какую-нибудь игрушку из кармана, типа столь популярного среди бандитов «Сатерди Найт Спешл». Тогда он дожмет спуск, и мозги этого урода разлетятся по всей стоянке. Примечание. Saturday Night Special. Специальный для субботнего вечера дешевый ревервер 22-го калибра. Чаще всего марки Смит-Вестон. Очень популярный среди бандитов. Конец примечания. Во всем плохом есть что-то хорошее. По крайней мере, он узнает, есть ли у этого ублюдка мозги. Ты, сука, сын! Вообще Джош говорил мало. Процесс говорения ему большого удовольствия не доставлял. Но сейчас он высказал все, что думает о противнике. И снова ринулся в атаку. Атака кончилась худо. Наглец опять ушел от удара куда-то вниз. Он был подвижным, как вода. И в следующую секунду Джошу показалось, что его в причинное место боднул бык. Но он согнулся зашипев от воли, а потом, словно небо, обрушилось ему на голову. Хорхе Альварадо стоял в стороне, лишившись дара речи и наблюдая за поединком. И только когда тело чернокожего гиганта бессильно распласталось на грязном бетоне, ярость охватила его, захлестнула, подобно приливу. — Ты! Я! Я Хорхе Альварадо! Тебе не жить, солка, Тебе не жить! Незнакомец просто смотрел на Хорхе Альварадо, стоящего в нескольких метрах от него и изрыгающего ругань вперемешку с угрозами. А потом он спрыгнул себе под ноги, повернулся и, ничего не говоря, направился к своей машине. Ярость Ярость заставляет людей совершать самые безумные поступки. Даже слабый духом человек может броситься на изрыгающий свинец-пулемет, если в его душе горит пламя ярости. Точно такая же ярость поднялась в душе молодого Альварадо. Он впервые в жизни встретил противника, который его не просто публично унизил. Он его ни во что не ставил. Его, хозяина города... Альварадо огляделся, увидел лежащий на земле камень и, подхватив его Ринусов догонку, за уходящим к своей машине чужаком. Внимание, у объекта два камень. Объект два пытается ударить принца камнем. Не договорив, снайпер положил палец на спусковой крючок винтовки и прицелился. Для себя он наметил, как только объект приблизится к принцу на расстоянии удара камнем, он выстрелит и плевать, что потом придется отписываться. Но когда снайпер уже потянул спусковой крючок винтовки, когда до выстрела осталось еще микронное усилие, обстановка резко изменилась. Принц, человек, которого все охраняющие его агенты уже успели зауважать, вдруг сместился в сторону, пропуская мимо себя удар, развернулся, хлестким пинком придал второму бандиту дополнительное ускорение, И тот с истошным криком врезался в борт лимузина. Гулкий удар кости от металл был слышен даже здесь, в машине охраны. Жестко. Агент Малруни не удержался и прокомментировал свои впечатления в эфире, хотя это было непрофессионально. «Машина-2, отправляйтесь за принцем, как только он отсюда берется, а мы тут задержимся и кое с кем потолкуем». Черный хор-купе шел по серпантину жестко, гоночная подвеска передавала пассажирам все нюансы не совсем ровной дороги, зато скорость, какая немаленькая машина преодолевала крутые виражи дороги, была просто поразительной. — Окей, давай остановимся и поговорим. Моника пыталась прийти в себя от увиденного. — Вон там будет смотровая стоянка. — Давай остановимся и поговорим, — повторила она. Пожав плечами незнакомец, плавно сбросил скорость. Большое, с резкими, но обтекаемыми формами кузова купе, послушно зарулило на небольшую площадку со смотровыми подзорными трубами. С нее было прекрасно виден город. Приглушенный от мотора сменился едва слышным шуршанием. «Окей?» Моника давно уже не сталкивалась с ситуацией, в которой она не знала, что говорить. «Это было круто». «Как ты их так?» Но она и в самом деле ничего подобного не видела. В Голливуде снимали много боевиков. В двух из них снималась и она. Один из них был про мастеров ниндзя. Там герои прыгали выше дома, бегали по стенам и с истошными криками колотили друг друга, почем зря. Но она была актрисой и знала, как ставятся подобные трюки. Для этого фильма, к примеру, выстроили комнату, в виде куба 20 на 20 на 10 все грани которого изнутри были покрыты однотонной зеленой краской с разметкой для компьютерной программы обработки изображений. Каскадеры летали на тросах такого же цвета, каждый удар репетировали чуть ли не по несколько часов, а потом кудесники из фирмы компьютерной обработки киносцен накладывали нужный антураж в виде отдельно снятых пейзажей И совмещали обе эти картинки. А тут никаких криков банзай и эффектных жестов. Одно, максимум два движения, и человек, причем вдвое больше и по размерам, лежит без сознания. Это Сават. Что? Сават — французское искусство рукопашного боя. Его у вас здесь еще называют французским боксом, но это неправильно. Оно рождалось на парижских улицах, В реальных схватках и поэтому очень эффективно. Я никогда не видела, чтобы кто-то так вырезал Джошу. А где ты научился этому? В армии. Где ты служил? Ты из этих, ну, как снимает при них, морская пехота? Нет, незнакомец улыбнулся. Я служил в разведке воздушного десанта, очень далеко отсюда, в Туркестане. Так ты... Да, я русский. «Ник — это сокращенно, здесь так принято. А так меня зовут Николай. Тебя это смущает?» «Да нет. А как ты здесь оказался?» «Просто приехал. А ты знаешь, ну, Хорхе?» «Слышал про него, но чести быть представленным не имел». «Господи, за что за выражение? Послушай, я снимаю пентхаус в центре». Ты можешь отвезти меня домой, а подороге что-нибудь рассказать про Россию? Идет? Идет. Хорхе Альварадо, младший из Альварадо, уже второй раз за этот час пришел в себя и не понял, что происходит. Он находился в то ли очень тесном помещении, то ли фургоне, лежал на полу, и руки его стягивали наручники. В машине было тепло, тихо, приглушенно бормотала рация. Пахло кофе и булочками. «Поднимайся, поднимайся, мачо!» Родзаль на полу, как свинья. Кто-то вцепился в воротник и поднял Хорха, посадил его у стенки. Три человека, у каждого из них на лице, было написано «Коп». Смотрели на него с таким выражением лица, с каким уборщик смотрит на дерьмо посреди комнаты. Как ни странно, поняв, что это копы, Хорха обрадовался. Он уже успел подумать, что стал жертвой похищения. В Мексике людей похищали на каждом шагу. Выкуп иногда составлял всего тысячу долларов. А похищенных часто убивали, чтобы те не могли опознать похитителей. Копы, значит, убивать не будут. «Какого черта? Я Хорхе Альварадо. Если вы меня сейчас же не выпустите, завтра будете патрулировать улицы в самом дерьмовом районе. Я с мэром... Хамид». Равнодушно констатировал кто-то. Плюха, прилетевшая из темноты и влетевшая точно по уху, была не слишком сильной, но для Хорхе, который дважды терял сознание за последний час, достаточно было и этого. Вспышка перед глазами и тьма. Пришел он в себя довольно скоро. Кто-то, стоя на корточках перед ним, весьма невежливо хлопал его по щекам, а еще кто-то бубнил, оправдываясь. Да не слишком сильно я его ударил. И кто же знать-то мог? Очнулся? Вот молодец. Он очнулся, сэр. Свет. Под потолком вспыхнула светодиодная люстра, осветила кузов. Несколько мониторов делали его похожим на передвижную лабораторию. Хорхе зажмурился. От света стало больно глазам. Значит, ты, Хорх Альварадо, Пожилой седовласый мужчина, В хорошем костюме присел рядом с ним. «А я агент, газ Малруни. Глянь-ка!» Мужчина достал из кармана нечто, похожее на кожаный бумажник. Отработанным движением руки раскрыл его, показывая бляху. «Секретная служба САС. Ты понимаешь, о чем идет речь? И твои мозги нуждаются в еще одной встряске?» «Какого хрена? Это не ваша юрисдикция!» Пожилой засмеялся. Какие мы слова знаем? <смех> Юрисдикция. Так вот, парень, вопрос, какого хрена надо было задавать до того, как ты в это дерьмо вляпался, а теперь сиди тихо и выникай в ситуацию. Я Хорхе Альварадо. Ну и что с того, мистер Мокрая Спина? Марк, что мы записали на видео? Примечание. Мокрая Спина. Презрительное прозвище мексиканцев. Связано, во-первых, с тяжелой работой, а во-вторых, с тем, что нелегально они переправляются в сад по шпарике, соответственно, вымачивая при этом одежду. Конец примечания. Покушение на убийство первой степени, сэр. Плюс сговор с целью убийства, хотя это могут и не доказать. От 10 до пожизненного по законам штата Калифорния. Так вот, мистер... Это все останется между нами. Но если мы увидим тебя на расстоянии меньше ста метров от того парня, который только что ответил тебе такую добрую плюху, считай, что ты влип. Это дело имеет отношение к национальной безопасности. На следующий день ты уже будешь стоять перед федеральным судьей, а я, позабочусь о том, чтобы тебе попался такой судья, который не выпустит твою задницу под залог, а засунет ее в одну камеру с ниггерами. Знаешь, что с тобой сделают нигеры, когда узнаешь, что ты сын Мануэля Альварадо?» Хорхе Альварадо это хорошо знал. Между мексиканскими и негритянскими бандами всегда шло жестоко соперничество, то и дело переходившее в кровавые бои. Негритянские банды в САСР были более сплоченными и многочисленными, Только в бандформировании 17-й район, охватившем всю территорию САСШ и имеющем отделение во всех 50 штатах, состояло 120 тысяч человек. Негры держали весь север и центральные районы САСШ, жестко контролировали всю преступность и пресекали любые попытки мексиканских эмиссаров выйти на розничный рынок наркотиков самостоятельно. В южных же штатах где имели сильные латиноамериканские общины и где негров и мексиканцев было почти поровну, города делились по районам, за исключением Лос-Анджелеса и некоторых других городов, приграничья, которые контролировались мексиканскими бандформированиями полностью. Негры испытывали к мексиканцам звериную ненависть. Могли убить просто так, за то, что идешь по улице. А о том, что Альварадо Является некоронованным королем Мексики. Говори, негритянских банд знали хорошо. Трудно даже вообразить, что могут сделать с его сыном, если он попадет в одну камеру с неграми. Кто этот парень? Этот вопрос тебе тоже стоило задать до того, как ты кинулся на него с камнем. Твоей глупой ослинной задницы не должно быть никакого дела до этого парня. Просто забудь про него и все, окей? Мы никому не расскажем о том, что он с тобой сделал, и ты забудь. И про девушку тоже забудь. Раз и навсегда. Ты понял? — Да, сэр, — выдавил из себя некоронованный король города. — Не слышу. — Да, сэр. — Вот и хорошо. Марк, проводи его и сними наручники. Проводы заключались в том, что некий Марк просто открыл дверь и придал Хорхе Альварадо ускорение солидным пятком под зад. Пробежав несколько метров по инерции, младший Альварадо приземлился на землю, сильно ободрав себе лицо. Сзади взревел мотор фургона. Он даже не обернулся, чтобы посмотреть. Когда шум мотора затих вдали, Альварадо с трудом встал, огляделся по сторонам. Внизу было шоссе, по которому ползла бесконечная огненная змея. А вверху светились огни и раздавались сумасшедшие визги. Вечеринка Продолжалось своим чередом. Увезли его совсем недалеко. Альварадо осторожно прикоснулся к своей пульсирующей болью в голове и чуть не взвыл. это было уже слишком. Пошатываясь, некоронованный король Лос-Анджелеса пошел вверх, к стоянке, к свету, ягням, искренне надеясь, что по дороге не встретится никто, кто смог бы увидеть его в таком состоянии. 22 июня 1996 года. Лондон, Великобритания. Несколько часов спустя. Ну и какого хрена? Рядовой Гарри Оуэнс огляделся по сторонам. Что, какого хрена? Какого хрена мы сюда идем? Нам ведь даже карт ни хрена не выдали. Командир отделения капрал Стеннис упор посмотрел на разговорчивого рядового... Если начиналась какая-то буза, можно было ставить деньги на то, что здесь не обошлось без рядового Оуэнса. «Мы не идем, мы патрулируем, потому что это приказ». «Понял, рядовой?» «Так точно, сэр». Рядовой Оуэн понял, что для шуток сейчас совсем не время. Габрал не огляделся по сторонам. «В чем-то рядовой Оуэнс прав». Они достигли границы района, который мы обозначили как зону патрулирования. С одной стороны, и вовсе тянется забор. Когда-то здесь располагались склады. К ним подходила железная дорога, и тут был портовый причал. В трех сотнях метров по левую руку лениво несла свои воды Темза. Над головами пролетали вертолеты. Время шло к вечеру, и капрал с ужасом ждал наступления ночи когда бандиты и мародеры выберутся на улицу. Может получиться так, что даже стрелкового отделения будет мало. За то время, пока он пробыл в городе, а его отделение вместе с остальными перебросили на улицы Лондона, сразу после того, как навели относительный порядок в аэропорту, Капрал повидал всякое. Он видел, как люди лихорадочно запихивали в багажники самые ценные, как суматошно паковали вещи, и влезали в машины сами, чтобы сбежать из города. Он видел, как на улице буквально на ровном месте ни с того ни с сего начинались драки. Он видел запруженные автомобилями улицы. Один раз его отделению удалось предотвратить попытку вооруженного ограбления. Хулиганистого вида негр наставил на пожилой леди нож. Негра задержали. Довольно сильно помяли, и Капрал вызвал полицию, чтобы забрать этого недоноска. В ответ ему сообщили, что у полиции хватает проблемы без этого. Раз они его поймали, то и разбираться следует тоже им. Делать нечего. Отобрав нож, негра отпустили, напоследок еще раз домяв ему бока для профилактики. Их не меняли. Им не присылали полевую кухню. Он связывался по рации с бригадиром. Но в ответ получал только один приказ продолжать патрулирование. Вот и все. Складывалось ощущение, что у них забыли. Капрал огляделся по сторонам и заметил на углу улицы круглый желтого цвета киоск. Разноцветие в ложек бросалось в глаза. Рингер за старшего бросил капрал. Я сейчас на улице почти никого не было. Только в одном месте он наткнулся на средних лет мужчину в пальто. Посмотрев на солдата с опаской, мужчина ускорил шаг. Капрал в нерешительности обошел киоск. Журнал ему были не нужны. Не были нужны и сегодняшние газеты. Ему нужна была карта, любая карта. Хоть для туристов, к которой можно было бы хоть как-то привязаться и понять, где находится он и его отделение. Карты в армии были очень хорошие, а вот карты Лондона не было. Ну, не предусмотрели армейские картографы, что солдатам Ее Величества придется патрулировать Лондон. Наверное, карты имелись у полицейских. Вообще, по идее, было бы правильным, если бы их разбили на мелкие группы и каждый придали по знающему город полицейскому, имеющему право производить аресты. Но все сегодня было через... Одно место. Пятую точку. Карта лежала под стеклом. Боже, что я делаю? Для Капрала с детства, как все британцы, воспитанного на уважении частной собственности, была невыносимой даже мысль о том, что он собирался сделать. Но и не сделать это тоже было нельзя. Доцепив нож в ножнах, Капрал со всей силы ударил по стеклу и оно с противным треском провалилось внутрь. Удар был сильным, поставленным. Убрав нож и воровато оглядевшись по сторонам, Капрал осторожно сунул руку в зловещее поблескивающее острыми осколками отверстие, вытащил карту, встряхнул с нее осколки стекла. «Теперь можно жить». «В конце концов, есть такое понятие, как реквизиция». С раздернутой картой он вернулся к своему отделению. «Ну и где мы ко всем чертям сейчас находимся?» «Кеннисвилд!» «Посмотри на ближайшую табличку, где написано, что это за улица?» Рядовой Стэн Кеннисвилд, толковый, кстати, малый, передал свою винтовку кому-то, чтобы не таскать лишнюю тяжесть, побежал по улице, глядя на стены домов, потом вернулся. стрит, сэр! Дома с 24 по 38!» Карта была довольно крупного масштаба, и Капралу пришлось попотеть, прежде чем он сумел определить, где они находятся. От маршрута патрулирования, если отклонились, то не слишком сильно. — Капрал, сэр? — Да, — повернулся в Стеннис. — Там дальше по улице есть большой китайский ресторан. Все открыто. Похоже, его просто бросили. Все равно мародеры его... Капрал беспомощно огляделся по сторонам, посмотрел на рядового Кеннисфилда. Черт бы побрал этот бардак. Карту-то он, получается, украл, да еще со взломом ларька. Черт бы все побрал. Отделение за мной. Ресторанчик и в самом деле оказался китайским. Китайскую пищу почему-то любили и в Британии, и в САСШ. Может быть, потому что везде действовали общины китайских мигрантов. А самым простым и неприхотливым бизнесом был бизнес готовой еды. Эти люди, бежавшие от японцев, судя по всему, уже приподнялись, выделились из массы. Собственный ресторанчик в арендованном, а может, уже и выкупленном помещении на первом этаже. Пусть не самая престижная улица, пусть всего десять столиков внутри, и еще примерно столько же можно выставить на улицу, но уже что-то. «Кенни, раз ты нас сюда привел, ты и командуй». Рядовой Кеннис Филд оставил винтовку на столе, ловко перепрыгнул через низкую перегородку, отделяющую зал от кухни. «Эй, Кенни, мне двойной гамбургер с сыром!» — сострил кто-то. «А с дерьмом не надо!» — не остался в долгу рядовой. «Так, что тут у нас на обед?» «Жареная утка и рисовый гарнир по рецепту генерала Цо. Кто желает?» «А разогреть?» «Никакие приборы не включать», — скомандовал Капрал. «Он уже опасался всего, в данном случае утечки газа с кухни или чего-то в этом роде». «Мясо, оно есть мясо, поедим и так». Солдаты выстроились перед раздаточным столиком. Получив порцию утки, народ становился намного веселее. Ответал утки и Капрал. «Обычная утка, вкус несколько непривычный, из-за специй» излишне острый, как большинство китайской еды. Но есть можно. Только сейчас, пережевывая буквально горящие из-за перца на языке куски холодного мяса, Капрал понял, насколько он голоден. Чёрт бы побрал! Они что, ей кислотой поливали? Надо ее соевым соусом, лучше будет. По-моему, эта утка пришлепала сюда своим годом из Китая. Они специально столько перца кладут. У китайцев национальная кухня сформировалась с учетом того, что им приходилось голодать. Поэтому в пищу ушло и испортившееся мясо. Для того, чтобы заглушить вкус гнеря они клали так много перца. Да пошел ты со своими умствованиями, философ чертов! Интересно, это утка или кошка? А у китайцев и кошек едят. Есть такое блюдо. «Битва тигра с драконом! Оно готовится из кошачьего и змеиного мяса!» «Слушай, заткнись, а! Знато китайской кухни!» «Сэр!» — рядовой первого класса Муни пробился к столу, за которым трапезничал Капрал. «Вас вызывают!» Доживав утиное мясо, Капрал направился к выходу. Там на первом столике стояла рация. Про себя он подметил, что Муни заслуживает замечания» рацию всегда везде следует располагать в наиболее безопасном месте а не рядом со входом залу 36 это отель дельта как принимаете прием отель дельта таковы были позывные вертолета на котором находился бригадир дюваль сейчас он барашировал над лондоном отель дельта это зауст 36 принимаю громко и отчетливо прием залос 36. «Сообщите свое местонахождение. Прием!» Капрал оторвался от рации. «Карту мне! Карту!» Карту сразу же подали, ругаясь про себя последними словами. Он развернул ее. э, -э сэр, это гражданская карта. Здесь нет кодировки квадратов. Прием!» Чарт бы тебя побрал, зулус! Докладывай, как есть. Прием!» «Понял. Отель Дельта. Мы на Оуэн-стрит». «Дом... 32. Прием!» Теперь пауза возникла с той стороны. Бригадир Дюваль пытался соотнести информацию с той картой, которая была у него. «Тебя понял, Золус-36. Оставайтесь на месте. К вам направляется автомобиль с инспектором из 14-го разведуправления. Задачу поставит он. С момента его прибытия переходите под его начало. Как поняли, Золус-36. Прием!» Да, понял, отель Дельта, прием. Конец связи. Капрал стащил с головы наушники, пытаясь понять, что бы это все значило. Внимание, отделение. Пять минут на то, чтобы проглотить все, что у вас во рту и на тарелках, привести себя в порядок и построиться на противоположной стороне улицы. Если кто-то что-то здесь забудет, будет драить потом толчки целый месяц. Время пошло. Автомобиль «Черный Ровер-600» появился на улице минут через десять. Как ему удалось пробиться через пробки, неизвестно. Хотя, возможно, пробок к этому моменту было уже меньше. Те, кто хотел немедленно уехать из города, это сделали. Через час после обстрела проехать по городу было невозможно даже с сиреной. Сейчас немного схлынуло. «Строится!» Команда была подана излишне. Никто из армейских офицеров не прибыл, видимо, все чем-то заняты. Ровер уехал, высадив одного человека, молодого на вид, среднего роста, в черном костюме и белой рубашке, в стандартном чиновничем наряде. Коллин Уидоуз. Он безошибочно определил старшего, протянул руку. Ми-5. Кабрал Джордж Теннис, полк валлийских королевских стрелков, переходим в ваше распоряжение, сэр. «Как в сериале», — прошептал кто-то, причем довольно громко. Услышал это, уидоуз или нет, неизвестно, но никак не отреагировал. «Какие будут распоряжения, сэр?» — спросил Стеннис. «Чуть меньше официальности. По расчетам именно из вашего района велся огонь. Откуда-то отсюда». «Что мы ищем, сэр?» «Не знаю. Вы военный, вам лучше знать пушку, миномет, ракетную установку». Пописты уже давно смылись, но она где-то здесь, они ее бросили, потому что она им больше не нужна. В последнее время пописты вообще часто бросают свое оружие, не то что раньше». Пописты, сэр? Католики, боевики Ира. Не бывали по ту сторону залива?» «Не приходилось, сэр. Все еще впереди. Сейчас там такая буча начнется». «Хорошо». Как я понимаю, по левую руку от нас промзона, а по правую — жилые дома. Кто-нибудь видел что-нибудь подозрительное в этом районе во время патрулирования? Нет, сэр. Допустим. Вряд ли они стали бы прятаться в жилых районах. Там много лишних глаз. А вот промзона — идеальный вариант. Ваши солдаты смогут перебраться через забор? Капрал покровительственно усмехнулся. Думаю, что смогут, сэр. Отделение, слушай мою команду. Темнело, уже реально темнело. Остаток светового дня пошел на минуты, а потом, истерзанный разрывами город, должна была накрыть ночь, скрыв его раны до следующего дня. Фармузон оказалась большой, длинной и безмолвной. Работа здесь уже не работали, а к сносу и постройке жилья еще не приступали. Экономическая ситуация в стране. Была не слишком хорошей, и много строений коммерческого назначения пустовало. Капрал беспокоился, как сохранить управляемость отделения в ночное время. Контрразведчик держался рядом. Брюки своего костюма он уже безнадежно испортил, но держался бодро. — Сэр! Сэр! Кажется, что-то есть! — Капрал узнал в рации голос Оуэна. — Где ты? — Левее от вас, у самой реки, рядом с ангарами. Тут грузовик, сэр. — Оставайся на месте, мы идем к тебе. — Скажите ему, чтобы не приближался к грузовику. — Оуэн! Оуэн! Слышишь меня? Оуэн, не приближайся к грузовику, не трогай его. Ну, конечно же, Оуэн поступил по-своему. Треклятый Оуэн. Он так и не смог понять, что армия — это прежде всего дисциплина. Капрал уже выбегал из-за ангаров, света почти не было, Здание и забор отбрасывали на вытоптанную землю черной тени, и он увидел, как рядовой лезет в грузовик. Разумеется, ему захотелось узнать, что там внутри. «Назад! Ложись!» — контрразведчик под ножкой сбил капрала на землю и упал сам. Сделал он это правильно, но поздно. На таком расстоянии ударная волна не щадит никого.